Глава четвертая. Воспоминания в зоне свободной воли. Жили-были когда-то существа, которые хотели что-то создать. Чтобы воплотить свое желание в жизнь, им необходимо было войти в определенную область мироздания и очень мягко изменить ее. Эти существа работали до света. Они были тесно связаны с ним. И тщательно охраняли данный аспект сознания. В разные промежутки времени хранители Света встречались и работали совместно. Их пути пересекались в различных измерениях реальности. Они планировали, обменивались идеями и назначили время, когда их план сможет вступить в действие. Определенные члены команды Света рассчитывали возможные действия первого Творца что именно первотворец должен сделать, где первотворец намерен произвести свои действия и каким образом возможно наиболее полно обогатить опыт первотворца. Эти сущности хорошо понимали, что может произойти со светом, и их план был разработан в тончайших подробностях. План, в частности, предполагал готовность к большой космической встряске, которая, как они предвидели, будет исходить от первого дворца. Хранители света провели большую преданность делу при подготовке программы, после чего началось обучение. В ходе исполнения данного плана предстояло многому научиться, так как это был очень непростой план. Намерением хранители света было привнести свет и знания в такую реальность, где свет – не приветствовался и куда он не вписывался. Такое задание возможно сравнивать с запихиванием ноги взрослого в ботинок ребенка. Но эти существа подготовили план для того времени, когда появится возможность вместить свет в подобную реальность. Так вот эти существа вы сами, а время сейчас. Время было тщательно просчитано, И каждый из вас в глубине своей души знает, что вы пришли сюда с определенной целью – начать свой взлет и освободиться от всего, что до текущего момента связывало вас с вашей реальностью. Реальность, в которую вы вошли, опутала ваше сознание тонкими нитями, скорее похожими на стальные прути. Она нарушила ваше восприятие самих себя и своего места во Вселенной. Для тех из вас, кто пришел участвовать в данном плане и работать с частью сознания, являющейся Светом, время действовать наступило. Ваша деятельность начинается с данного момента. Все, что вам необходимо сделать, это позволить энергии Света войти в ваше тело. Вам необходимо научиться удерживать чистоту данной энергии, расчистить путь эмоциональной энергии находящаяся под спудом внутри вашего физического тела. Когда вы начнете исследовать себя, вы обнаружите, что существует множество «я», которые путешествуют по внутренним дорогам сознания. Вы обнаружите, что ваше общество было очень хитро устроено таким образом, чтобы удержать вас от познания наиболее интимной и интересной части самих себя. В качестве хранителей света вы сможете создать выбор различных реальностей и привнести их в массовое сознание планеты. Вы сможете достичь цели, создав возможность подобного выбора вначале для себя, придя к состоянию внутреннего мира и спокойствия, к состоянию внутренней любви. Необусловленная любовь подразумевает приятие того, кто есть на самом деле что вы в жизни совершили сами и что в жизни совершили с вами другие. Вы примете и сумеете интегрировать весь объединенный опыт, так как знаете, что именно данные ситуации были вам крайне необходимы, чтобы привести вас к заключительной стадии принятия себя и удержания в своем сознании света. Это предание очень древнее и оно хранится в вашем теле. Часть того, что мы постоянно просим вас сделать, это открыть вашу собственную историческую шкатулку с драгоценностями исторического опыта. Станьте собственными внутренними археологами. Будьте готовы к тому, чтобы путешествовать по дорогам памяти как данной жизни, так и многих предыдущих воплощений, чтобы у вас начало складываться общая картина предназначения сознания. Когда эта картина начнёт складываться, вы обнаружите, насколько хитроумными путями вы путешествовали, какое множество обличий меняли и в каком множестве действий участвовали. Вы научитесь принимать цельность своего существа. Когда вы сможете принимать как данное то поведение, которое не способствовало вашему высшему предназначению, Интимную сторону жизни, связанную с вашей сексуальной идентификацией. Когда вы поймёте, как вы ценили или не ценили жизнь во многих прошлых инкарнациях, у вас откроется новый центр, новые чакры в вашем теле, расположенная около вилочковой железы, между четвёртой и пятой чакрами. Через неё начнёт поступать поток информации. Именно здесь начнет свою регенерацию ваше физическое тело, переходя на уровень необусловленной любви, любви, не требующей ничего взамен. По мере принятия и исследования событий, в которых вы участвовали, у вас появится более глубокое понимание того, что происходит на планете в данный момент времени. В настоящее время над планетой звучит какофония хаотических мелодий, и за каждой из них стоит своё предназначение. Основной целью вашего развития на данный момент является обретение силы, чтобы при полной информированности о том, что происходит в вашей реальности, вы сохраняли суверенность своей индивидуальности. Тогда ваше «Я» сможет с кристальной ясностью выбрать свою индивидуальную тропу сквозь реальность. Первоначальным планом для Земли являлось создание на планете информационного центра для различных галактических систем. Первостроители не отступили от данного плана. Они также были членами Семьи Света, и некоторые из вас были очень с ними близки. Прочувствуйте это. Мы хотим пробудить вашу память. Мы хотим, чтобы вы поняли весь размах происходящего с человеческой расой на данной планете, ибо тогда вы могли бы действовать в уверенности, зная и пользуясь знаниями. Первостроители Земли вполне обладают способностями прокладывания разнообразных курсов и создания различных реальностей. Как мы уже упоминали, У любой Вселенной, которая является зоной свободной воли, первотворцом дозволено всё. Таким образом, поскольку времени существует в том виде, в котором вы его знаете, за пределами данного локального сектора событиям позволено развиваться без вмешательства извне. Вам, людям кажется, что на Земле уже долгое время не было никакой глобальной космической активности. Но в более широкомасштабной схеме эволюции прошло не так уж много времени. Вам лишь кажется, что период был длительным, поскольку вы заперты во временные рамки Земли. Свет несет в себе информацию, а тьма удерживает информацию. Итак, в грядущем времени вам легко будет разобраться, кто есть кто и что есть что, как только вы начнете путешествовать, за пределами трёхмерного мира. Всё, что вам необходимо различать, это содержится ли в чём-то свет и даётся ли вам информация, или же перед вами тьма, где вас информирует неполно, неправильно или вовсе удерживает информацию. Свет и тьма произошли от одного и того же первотворца, создавшего сонма богов-творцов, которые идут и выполняют его наказы. Первотворец наделил всех богов-творцов свободой формировать миры, знанием о том, как создается жизнь, как ее с ответственностью вести за собой и как стать любящими родителями для сотворенных планет и галактических систем. Обучение родительской ответственности – постоянный процесс. Боги-творцы, взяв часть себя, воссоздали новую часть себя – воспитая создана ими миры самими собой. В Египте существует рассказ о Боге-Творце, который мастурбировал и таким образом создал новый мир. Бог взял сам себя и создал маленькие подобия себя, чтобы быть внутри, а не вовне своих созданий. Вы все необходимы, чтобы стал возможен доступ к тому разделу памяти которая является частью богов-творцов. Кто эти боги и кем были другие боги, воевавшие с ними? Кто из богов пришел на данную планету с целью контролировать вас? Часть вашей задачи – получить доступ к архивам своей памяти. Когда эти существа возвратятся на Землю, многие из вас скажут – да, это удивительные боги, Я чувствую, насколько они прекрасны. Они великолепны. Посмотрите, что они могут делать. Многие из этих богов, по видимости, будут исправлять и спасать ваш мир. Именно это и может ввести вас в заблуждение. Вам будет казаться, что они пришли исправлять и спасать, а на самом деле их действия будут направлены на то, чтобы создать новые формы тирании и тотального контроля. Мы хотим сказать, что у людей возникает определенная система верований в рамках старой парадигмы, связанной с данными существами. Будет проведена большая рекламная кампания для того, чтобы продать вам их. Эта программа уже развернута. Вы отличаетесь от множества людей на Земле тем, что вы члены семьи света. Вы знаете то, чего не знают другие. Вы можете узнать, от света ли данной сущности или нет. И вы знаете это из самой глубины вашего сердца. Вы можете чувствовать себя больными в обществе, которое не знает этого. Многие люди начнут почитать данных сущностей, потому что им будет казаться, что происходят чудеса и происходят самые грандиозные события в истории Земли и может показаться, что человеку даются новые возможности, что наступил золотой век. А потом все очень удивятся, когда обнаружат, что тираней ужесточилась еще больше по сравнению с диктатурами, существовавшими ранее. Цель эволюции, конечно же, индивидуальная свобода, суверенность и независимость в условиях общепланетарного единения. Не все смогут завершить переход на новую ступень осознавания. Не все в настоящее время находятся на частоте вибраций, стремящейся к гармонии. Существуют и такие люди на Земле, которые почувствуют состояние, сравнимое с экстазом, когда они найдут новую власть, высшую власть. С их точки зрения они создадут новую парадигму, начнут почитать животных богов или что-либо еще. В это время члены Семьи Света, внедрившиеся на планету, создадут свою собственную планетарную сферу, свою собственную Землю. Вы все изучаете урок власти, авторитарности, иерархичности. Кто стоит над существами, прибывшими сюда в настоящее время? Кто их Бог? Кто авторитет для них? это более высокое начальство, возвращается на Землю в данный момент. Земле необходимо усвоить урок. Эти сущности, возвращающиеся на Землю, не являются духовно информированными существами. Они не следуют духовному пути и отрицают существование духовных сил. Они разработали научные принципы и технологии, которые разрушают законы духовности. Возможно, вы считаете, что каждый человек по мере своего развития постигает духовные ценности. Вы так думаете потому, что сами понимаете или верите в существование духовного. Но это не всегда верно. Вполне возможно научиться искусно манипулировать материей и реальностями без понимания глубоких духовных связей. Очень важно, чтобы вы усвоили эту мысль. В будущем на эту планету придут существа со способностями, поражающими массовое сознание людей. Но эти существа не способны чувствовать. Они не связаны с духовными исканиями. Желание искать свой духовный путь, разбудить в себе духовное начало, конечно же является свободным выбором каждого человека на данной планете и каждого существа у Сирены. И далеко не каждый выбирает реализовать данную возможность. Как вы на этой планете культивировали сильных личностей, у которых центры чувствования были закрыты, личностей, которые не были связаны со своими эмоциональным и духовным сознанием, так и в космосе существуют могущественные космические короли, существа, не имеющие никакого отношения к духовности. Они являются просто могущественными силами. Если бы вы встретились с подобными силами, вы почувствовали бы себя, как Давид перед Голиафом. Именно поэтому для вас очень важно уметь изменять свою собственную реальность. Подобные навыки позволят вам протанцевать между различными частотами вибраций или включиться в иную радиостанцию Вселенной через который вы захотите приобрести определенный опыт. Желание кого-то или что-то обожествлять это проявление частотного контроля на Земле. Ваша планета движется навстречу новому объекту поклонения. Это будет голографическое включение, новый Бог, новый кумир. Боги-творцы-рептилии знают, что в планах не до конца удался. Поэтому существует намерение создать новый план, новое отклонение, новое обесточивание силы света. Поэтому самое главное – прислушивайтесь к самим себе, доверяйте своей интуиции. Прислушивайтесь к тем внутренним сообщениям, к той внутренней информации, которые проходят через вас. Начинайте танцевать под ритм своей внутренней мелодии. Подружитесь с ней. Вам самим необходимо открыть для себя свою реальность изнутри и направить свою жизнь в соответствии с ней. Это тот подарок, который был дан каждому в зоне свободной воли. В этой зоне разрешено всё, даже тирания. Здесь каждый наделён потенциалом создания своей собственной реальности. Позволить кому-то создавать вашу реальность за вас – Это тоже свободный выбор. Большинство людей на Земле позволяет другим создавать их реальности, диктовать им, каким должен быть их внутренний мир. Посредством частотного контроля вас заставляли искать ответы на вопросы вне себя. Как только появляются новые боги, вы уже готовы их обожествлять. И так далее до бесконечности. Как только вы начнёте жить в соответствии с вашей внутренней путеводной звездой, без страха, не боясь следовать своей интуиции, своему внутреннему голосу, всё, что окружает вас, также изменится. Это уже происходит во многих географических точках планеты. Как существуют пути, по которым мысль обретает Землю, существуют и пути, по которым мысль распространяется по Вселенной. Творческие лучи космоса – составная часть межгалактической системы, которая направляет энергию мысли, возникающую вследствие ваших верований, в иные измерения существования. И даже сегодня вы являетесь животворящим вдохновением для других сущностей, выступая в качестве источника определенной частоты вибрации, направляемой в иную систему. Как мы притягиваем энергии из других систем и направляем их в вашу систему, так и вы посылаете энергию в другие системы и воздействуете на них, не зная об этом. Мы хотим, чтобы вы осознали ваше влияние и силу, с которой вы можете оказывать своё влияние на другие системы. Вы даже не представляете, насколько вы могущественны, и именно поэтому вы можете представлять собой определённую опасность. Вы уже вобрали в себя огромное количество энергии, вызывающей процессы мутации. Как вы поступите с ней? Каким образом вы ее направите? Любите ли вы себя и других? Первоустроители интересуют не только эта конкретная местная зона. Они хотят изменений и строения ДНК во всей Вселенной. Они хотят, чтобы вся Вселенная могла сыграть новую симфонию сознания. Они ратуют не только за восстановление возможности движения высоких частот вибраций на Земле, выбора частоты Света и Любви, их игра намного шире. Они хотят перестроить вибрационную матрицу всей этой Вселенной. Они создают такую возможность, проникая в ключевые зоны галактик и организовывая взрывы. В этих различных центрах Одновременно произойдет процесс пробуждения сознания, в результате чего с течением времени изменится общая частота вибрации Вселенной. Первоустроители Земли защищают интересы Первотворца. Первотворец получает знания от всего сущего, так как он находится во всем сущем. Как вы усваиваете и чтите уроки, полученные вами, так и первотворец чтит уроки, полученные им от всего сущего. Первотворец позволяет своим творениям быть. Он получает знания о своем творческом потенциале, наблюдая за своими творениями. Он учится у своих творений так же, как мудрые родители учатся у своих детей. Вы необходимы первотворцу, чтобы придумывать и приносить обратно к нему новые изобретения. Так первотворец получает новый опыт и сам развивается. В настоящее время первотворец направляет свою энергию в данную зону свободной воли. В далекой временной точке вашего будущего было показано, куда может завести этот эксперимент, если его оставить без присмотра. Энергии обладают способностью выходить со предела любых структур и завладевать другими энергиями. Существует реальная возможность того, что в течение сотен и тысяч лет в данной звёздной системе Вселенной может установиться период тирании. Из точки, находящейся в далёком будущем, этот эксперимент перерабатывается. Основная энергия подвергается процессу трансмутации и трансформации. Вы являетесь частью этой трансформации, забираясь в самое нутро системы в различных обличьях и при этом пробуждаясь сами. Человеческая часть вашего «я» в контролируемом режиме определила, кто хорош, а кто плох, и кто есть кто в космической иерархии. По этому поводу написано огромное количество литературы, и вы заклотили эту наживку. Разрушьте все эти идеи. Разрушьте все и каждую из них в том числе и то, что вы думаете о нас. В течение ряда следующих лет те, кто появляется с небес, не обязательно будут принадлежать к семье света. Мы уже говорили вам о том, что ваш урок заключается в распознавании власти и контроле над собой. Вам необходимо самим научиться принимать свои решения и не перекладывать создание вашей реальности на других – государственных чиновников, родителей, учителей и лепаков. Пришло время для людей Земли стать суверенными. Людей придется заманивать на правильный путь, пока они не могут получать информацию непосредственно из глубин памяти своего собственного «я». Многие из вас вскоре обнаружат, что находятся в состоянии фрустрации. Вас будет сильно раздражать, что другие не видят того, что так очевидно для вас. Вы станете очевидцами массовой мании на планете. И вам будет очень трудно спокойно сосуществовать со всеобщим помешательством. Вы увидите, как толпы людей ринутся к ложным бокам. С вашей точки зрения это будет верхом глупости или безумия. Вы уже можете предчувствовать грядущие события. Нести в себе свет – нелегкая задача. Как только вы впускаете свет, являющийся информацией и истинным знанием, в свое индивидуальное сознание, процесс становится необратимым и ускоряется. Вы уже не сможете сказать «я покидаю команду света», «я больше не желаю быть причисленным к членам семьи света». Порой вам захочется сбежать из среды полного непонимания – но если вы уже приняли и несёте в себе свет, вам никуда от него не деться, ваше решение было добровольным. Мы хотим, чтобы вы хорошо понимали, что те космические существа, которые находятся вокруг Земли, которые ваш центр чувствования характеризует с отрицательным знаком, и с которыми некоторые силы в ваших правительствах вступили в сговор, также решают вопросы, вставшие на данный момент перед вами. Эти существа, как в зеркале, отражают ваше же верование и драматизм событий. Их обвиняли в некорректном поведении, в том, что они производили генные эксперименты, вызывали мутации, похищали людей. Подобные действия вызвали широкий негативный отклик. Но эти существа лишь отражают происходящее в вашем мире. Они отражают то, что допускаете вы сами, и что вы позволяете совершать своим лидерам во всем мире. Чем ваше слепое подчинение правительству и средствам массовой информации, которые вытворяют с вами все, что хотят, отличается от поведения коровы, которую изувечили внеземные существа? Те инопланетяне, которые приходят на Землю, поступают точно так же, как и сами представители человеческой расы. Массы позволяют своим лидерам поступать, как им вздумается, и действовать от имени масс, потому что они не восстают и не говорят, нам это не нравится. На Земле действует негласный договор. Сознание планеты на текущий момент времени таково. Делайте все за меня. Я не желаю нести никакой ответственности. Вы можете стать представителями власти. Вы можете стать моим учителем. Вы можете стать моим начальником. Кто-нибудь скажите мне, что мне делать? Многие из вас, кто научится пользоваться своим внутренним зрением, будут шокированы глупости некоторых людей и будут ужасаться тому идеологическому идолопоклонству, которое будет испытывать остальная часть человеческой расы по отношению к определенным существам из космоса. Эти энергии станут выдавать себя за ваших создателей, даже если их тела вовсе не будут похожи на ваши. Они будут обладать многими способностями и поделятся многими новыми технологиями. Может быть, они даже смогут вылечить какие-то болезни, которые сами же раньше и помогли создать, обучив земных учёных методом бактериологической войны. У вас возникнет отвращение к обществу так как вы будете несовместимы с новыми богами, и вы отступите. Понимаете ли вы, что многие новые боги могут быть ящерами? Вам кажется это смешным? Вы представить себе не можете, что произойдет в будущем. Если бы мы раскрыли вам полную информацию о том, что должно произойти, многие из вас умерли бы от страха. Есть и такие, кто подыгрывает обеим командам сразу, так называемые «двойные агенты». На данном этапе всю сложность ситуации вам еще трудно охватить. Мы просто изменяем вашу парадигму и расширяем границы вашего индивидуального сознания. Если вы подготовлены и информированы, вы сможете твердо сохранить свою индивидуальность и не быть раздавленными тем, что, как вам кажется, находятся где-то там, снаружи. О, дорогие люди! Вас ждут удивительные события, И именно вы – непосредственно их участники, которые могут изменить их ход в нужном направлении. Вам постоянно оказывается поддержка из невидимых нефизических сфер существования. Члены Семьи Света находятся вокруг вас в каждый момент времени. Но лишь от вас зависит, насколько полно вы освоите законы, которыми мы с вами поделились, и как вы заякорите их на этой планете. Вам необходимо научиться доверять своему индивидуальному сознанию, доверять синхронистичности бытия, когда все необходимые люди и события сходятся в определенном месте в оптимальном моменте времени, доверять тому, что вы являетесь частью определенного плана. И когда вы на практике в реальности своей жизни будете осуществлять все, чему мы вас учим, вы обнаружите, что даже среди великого бедствия можно преодолеть ограниченность несовершенных законов, придуманных людьми и справедливых для подавляющего большинства жителей данной планеты. У богов-творцов есть свои собственные боги-творцы, по направлению к которым они эволюционируют. Тот разрыв сознания, который образовался между богами-творцами и их создателями, произошел в контексте манипуляции многими мирами и вселенными, а не только одним видом на одной планете. Вами, как представителями отдельного вида человеческой расы, манипулируют во множестве реальностей сознания. Боги-творцы – жонглеры-реальностями – Но кто жонглирует их реальностями и проводит их через их собственные творения во всех этих мирах? Вам необходимо прочувствовать эти идеи. Позвольте вашим нервным клеткам работать в режиме, который не включает рациональную логическую часть вашего сознания, желающий определить и обозначить каждый предмет, вплоть до мельчайших минутных деталей. Опыт реальности такого рода ведет к пробуждению в самих себе чувствующего начало сознания. И однажды вас вдруг охватят всеобъемлющие чувства знания, когда тысячи страниц оживут в секундах божественного экстаза.